Событие 57. -е. Барон Иоганн Вольфганг фон Плотто был далеко не молод, и всю жизнь, сколько он себя помнил, воевал или вот как сейчас шел на войну. Хотя сейчас он скорее идет с войны. 40 лет без малого воевал. Редкие месяцы, когда он находился у себя в родовом имении в Брауншвейге под Люнебургом, барон пил пиво и пытался разобраться с арендаторами его земель. Выходило не очень. Так и хотелось схватиться за шпагу, да понанизывать этих твердоголовых на нее, как французского каплуна навертел. Ничем особым холощеный петух не отличался по вкусу от обычной курицы, а крестьяне не отличались желанием обогатить барона. Жена и трое детей с голоду не умирали, но и на золоте не ели. Двух дочерей удалось довольно удачно пристроить, старшую даже за целого графа правда вскоре последний граф гоя оттон восьой умер оставив гертруду с малолетней дочерью и полностью разоренным графством графство почти сразу было поделено между линиями вельфов гертруда же вернулась в отчий дом сейчас внучка луиза кристин уже невеста сын барона в этом году достиг возраста 16 лет и полковник собирался после похода в россию женить его но не на свадьбу сына Ни на приданное внучке денег не было. Не было до вчерашнего дня. А вчера? Вчера денег стало столько, что барон всерьез подумал, а не выкупить ли у вельфов графство. Объединить снова свободное графство Нинбур, Альбрухгаузен и Гойю, да и передать его сыну. А что, граф Адольф Гойя, барон фон Плотто? Звучит замечательно. При сыне и они с женой могут жить, попивая пивко ая с очередными арендодаторами деньги с неба не свалились а золотил барона этот непонятный русский еврей на вечернее планирование операции по пленению герцога карла емунула буксбаум пришел с сержантом своих русских гвардейцев с непроизносимым именем тимофей власов звероватого вида крепыш с огромной рыжей бородой разложил перед полковником и всеми офицерами полка лист бумаги и трудно прокашлившись начал рассказывать на своем тарабарском языке план битвы, тыча толстым мозолистым пальцем в исчерканный листок. Переводил барон Буксбаум. План был чудовищный. Так воевать нельзя. Да даже если бы и можно было, то результат был непредсказуем. Это хмыкнув и довел до этих неучей фон Плотто. А услышал... Повторяю еще раз. За два часа до рассвета все ваши люди скрытно подходят к расположению французов и совойцев, а окружают его так, чтобы примерно со стороны дороги остался проход в десятую часть лиги и по условному сигналу, а именно выстрелу из мушкета, начинают стрелять по лагерю. При этом объясните людям, что нельзя стрелять по шатрам в центре лагеря. Герцоги и их свита пострадать не должны. После выстрела Все должны вновь зарядить арки и стрелять уже самостоятельно в тех, кто бежит на них. Савойцы с французами должны побежать в направлении дороги. Там их встретим мы. У меня 20 стрельцов, 20 нанятых в Генуэ Кирасир, 5 десятков возчиков и два повара с кузнецом. Этого для того, чтобы пленить командиров противника, вполне хватит. — Да ты, якобы, совсем в уме помешался? — вспылил полковник. — Где это видано, чтобы возщики до да повара на самом ответственном направлении воевали? — Господин барон, — покачал справа налево головой еврей, — ваша задача — направить беглецов в нужную сторону и посеять панику. Моей сотне поставлена задача живыми взять в плен этих пьяных петухов, что неясно. — И ведь взяли? Да еще как! — Если честно, то за своих аркебузеров фон плотта было стыдно. Он потерял в этом бою семерых человек. У одного разорвало аркебузу, двоих заколол прорвавшийся из лагеря на коне француз, а еще четверо погибли от второго залпа, от своих же пуль. Стояли-то почти по кругу, вот часть пуль и долетела до противоположного края отцепления. К этим четверым убитым еще и восемь раненых. Русские же ни одного человека не потеряли, Даже раненых нет. Впервые барон увидел и их оружие. Оно как-то по-другому заряжалось, и получалось по 3-4 выстрела в минуту. И в своих возщики и повара не попадали. Удалось захватить в плен больше сотни человек у противника, а оба герцога даже одеться толком не успели. Потом был торг. Прямо там, среди трупов и стонов раненых. Среди разделывающих убитых лошадей русских возщиков среди деловитой суеты русских гвардейцев, что приходовали золотую и серебряную посуду, пересчитывали захваченную казну герцога Савойского и коннетабля Франции. С герцога за него и двоих его сыновей Буксбаум потребовал 500 тысяч таллеров. Карл Эммануил что-то пискнул про слишком огромные деньги. Ответ еврея потряс фон плотта: «Я возьму в заложники обоих ваших сыновей». Вы должны внести деньги в банк взаимопомощь в Марселе или Бургундии. Если не хватит денег, то в банке примут золотой и серебряной посудой, украшениями, картинами известных художников, скульптурами. Мы дальше отправляемся в Прагу. Там тоже есть филиал банка взаимопомощь. С Марселя или Доля пошлют туда гонца, как только вы заплатите деньги. После этого я отправлю ваших сыновей под охраной в Париж. Там их и заберете. Если к моменту отбытия нашего отряда из Праги вестей не будет, то я отправлю вам по одному их уху. Пусть это будут правые уши. Хотя, если есть возражения, могу отрезать и левые. Из Кракова я отправлю уже их яйца. Все понятно. — Да кто вы такой? — взревел Карл. — Виктор Амадей и Томас Франциск никуда не поедут. «Достаточно будет моего слова! Да я разгромлю оба филиала банка! И в Марселе, и в Доле!» Вот именно поэтому они и поедут. Банки вы, конечно, можете разгромить, только это банки герцога Пожарского, хозяина Пурецкой волости. Ко мне они не имеют таки ни малейшего отношения. Я там просто деньги держу. Это очень надежное место. А вот с Петром Пожарским я вам связываться не рекомендую. Он потом вырежет всю вашу семью. Я, кстати, передам ему о вашем желании ему навредить. Он может уничтожить вас только за намерение, чтобы другим не повадно было. Пятьсот тысяч Разговор таки окончен. Отправляйтесь и оглядывайтесь впредь. Кто его знает, этого дикого варвара? Как он на угрозу отреагирует? И за языком таки впредь следите. А то смешная семья получится. Отец без языка, а сыновья без ушей. Прощайте, ваше высочество. Если бы кто рассказал полковнику, что еврей так разговаривал с герцогами и королями, он бы даже и смеяться над этим не стал. Это невозможно. Еврей? Что случилось с миром? Франсуа де бон герцог де Ледегьер, коннетебль Франции и королевский наместник в Дофине, отделался тремя стами тысячами эскуда. И в заложники угодил 25-летний сын его зятя и наследника Шарля де Креки Бланшфора, Франсуа де Креки, граф Дессо. С самого де Креки взяли всего 50 тысяч эскуда. Еще более 300 тысяч потребовали с 34 дворян из свиты обоих герцогов. Это ведь более миллиона эскуда. Половину по договору забирали русские. Остальные полковник разделил между офицерами и солдатами своего полка. Но и себя тоже не забыл. Удачно ему эти русские подвернулись. Два первых дня фон Плотта гнал полк на север почти без остановок. Все опасался, что герцог Савойский соберет свои войска и рванется вслед за обидчиками. Только вот на третий день успокоился. Если Карл Эммануил и рванулся куда, то, скорее всего, домой. Деньги собирать.